«Соло-капитан», — заглянув в кабину, Атуарре пресекла сумбур его мыслей. «У тебя найдется время поговорить со мной. Мы здесь уже почти 10 стандартных часов, но до сих пор не имеем плана действий. Пора принять какое-то решение. Ты согласен?» Хэн отвел взгляд от далекого, едва различимого пятнышка, каким выглядел отсюда мита 7 Вокруг тысячелетнего сокола Вздымались скалы и холмы крошечного астероида, на котором он затаился «Атуарре, не знаю, как триане воспринимают необходимость ждать, но лично я ненавижу это больше всего на свете Но мы ничего другого делать не можем, только сидеть ровно и ждать, пока обстоятельства сыграют нам на руку» Она явно не желала с этим мириться «Можно и по-другому действовать, капитан» например, попытаться связаться с Джессой». Взгляд ее глаз был неотрывно прикован к нему. Чтобы оказаться с ней лицом к лицу, Хенто креско повернулся в своем кресле, что она непроизвольно отпрянула. Заметив это, он заговорил как можно сдержаннее. «Мы можем ухлопать в пустую уйму времени, разыскивая Джессу. После налета ПРО она свернула свою деятельность и, скорее всего, ушла на дно». «Сокол способен развить скорость, в пять раз превышающую S большое, и все же мы можем потратить месяц, разыскивая базу нелегальных техников, но так и не найти ее. Может, сообщение дойдет до Джесси, а может, застрянет где-нибудь, и поэтому полагаться на ее помощь – глупо. Я не рассчитываю ни на кого, кроме самого себя, и если мне придется вытаскивать чую в одиночку, я сделаю это». Атуаре вдруг стала менее напряженной. «Ты не один соло-капитан. Мой муж тоже в звездном тупике. Атуаре будет сражаться вместе с тобой». Она прикоснулась к нему тонкой мягкой лапкой, со втянутыми под бархатистую шкурку острыми когтями. «Ну пойдем, перекусим немного. Просто так сидеть и глядеть на Мита-7 не имеет смысла. Это только отвлекает нас от принятия решения». Он бросил еще один взгляд на далекую планету и встал. Мита 7 представлял собой никчемную скалу, как и все остальные планеты, вращающиеся вокруг маленького заурядного солнца на самом краю корпоративного сектора. Вот уж воистину, Звездный тупик. Догадаться о том, что тут находится тайная каторжная колония в Тархии, было практически невозможно, обнаружить ее. Смог бы лишь тот, кто знал об этом и специально разыскивал ее. На звездных картах мита 7 был обозначен как самая дальняя от Солнца планета своей системы, поэтому около 10 стандартных часов назад Хэн вернулся в обычное пространство в глубоком космосе, чтобы оказаться за пределами сенсорного контроля. Он вошел в систему с противоположной стороны, там, где примерно на половине расстояния между МИТОСом-7 и его солнцем тянулся густой пояс астероидов и довольно быстро нашел то, что искал – зазубренный кусок камня. Используя маневровые двигатели и луч захвата, он заставил астероид перейти на другую орбиту, которая позволила бы издалека наблюдать за звездным тупиком. Без сомнения, никому даже в голову не придет обратить внимание на не совсем обычное поведение крошечной пылинки, Входящие в состав пояса астероидов, бесчисленные составляющие которого, не были обозначены ни на каких картах Большую часть времени Хэн старательно загружал себя работой, чтобы не замечать пустого кресла в рубке Он потратил на прослушивание линий связи и наблюдение за прилетом и отлетом кораблей Тестирование сообщений не дало ничего, большая часть из них оказалась зашифрована причем так хитро, что не поддавалось компьютерному анализу. Сообщения, передаваемые открытым текстом, либо касались бытовых проблем, либо вообще производили впечатление бессмысленных. Хэн предположил, что по крайней мере некоторые из них посылались исключительно ради того, чтобы создать впечатление, будто Звездный Тупик, самое заурядное поселение Автаркии. Он вошел вслед за Туаром в салон, Болук с открытым пластроном сидел перед игровой доской, по ней метался туда и обратно маленький дистанционно управляемый шар, непредсказуемо подпрыгивая, ныряя, взлетая вверх и увертываясь то в одну сторону, то в другую. Пока пытался поймать его, но не лапами, а изгибающимся дрожащим хвостом, явно получая огромное удовольствие от игры, он жмурился урчал и встряхивал ушами. Шар, однако, увертывался от него снова и снова, с незаурядной способностью маневрировать. На глазах у Хэна Пакка почти поймал шарик, но в последний момент тот все же ускользнул от него. Пакка прижал уши, зарычал и в притворной ярости плюнул в шарик. Не попал. Хэн перевел взгляд на дроида, «Болокс, это ты управляешь шариком?» Красные фоторецепторы обратились в его сторону. «Нет, капитан, это Макс с помощью информационных импульсов. Во всем, что касается предугадывания действия противника и учета случайных факторов, он гораздо сильнее меня. В особенности со случайными факторами у меня туго». «Последний, долгий прыжок, и вот, наконец...» Пакка поймал шарик в воздухе, бросил на палубу и принялся в восторге кувыркаться. Хен уселся перед доской, которая часто служила им с чуй, обеденным столом, и взял протянутую от уара кружку с супом из концентратов. Свежие продукты уже закончились, и теперь в ход пошел неприкосновенный запас сокола. Он был достаточно велик, но все же расходовать его следовало экономно. «Появились какие-нибудь новые обстоятельства или соображения, капитан?» Хэн предполагал, что дроид уже знал ответ и спрашивал исключительно по вложенной в его программу любезности. Болукс считал личной обязанностью развлекать товарищей по полету, часами услаждая их поучительными историями из долгой трудовой жизни дроида, побывавшего во множестве миров. Имелся у него... И обширный репертуар доскомины до пристойных анекдотов наследство одного из прежних владельцев, и он подробно и добросовестно рассказывал их совершенно невозмутимым видом: Пустоболокс, сплошной ноль. Могу ли я дать вам совет, сэр? Соберите воедино всю имеющуюся информацию и попытайтесь посмотреть на нее свежим взглядом. По моим наблюдениям, у мыслящих существ в результате такого подхода. Иногда рождаются новые идеи. С мыслящими это случается. А что, все рабочие дроиды на старости лет становятся философами?» Хен поставил кружку и задумчиво потер подбородок. «Как бы то ни было, и обсуждать-то в особенности нечего. Судя по тому, что нам известно...» «Вы уверены, что мы исчерпали все возможности получить добавочную информацию?» – прощебетал Макс. «Не заводи снова эту волынку, бездельник!» Предостерег его Хэн. «Мы нашли место, которое искали, и...» «Какова степень вероятности, что это то самое место, которое нам нужно?» «Отвали со своей степенью вероятности!» Хэн начинал злиться. «Если Рэкон сказал, что это здесь, значит так оно и есть. Кстати, тут у них стоит большое здание, очень похожее на крепость, так что хватит об этом, или я дам тебе сапогом по башке». «Утомил!» Дроид учтиво кивнул. «Если капитан желает немного расслабиться, могу предложить анекдот». В груди у него что-то хулиганисто пискнуло. Хэн перестал быстро стаскивать сапог и подозрительно глянул на Макса. Тот как будто спал и огонек пригасил. Хэн с интересом задрал бровь. Ободренный Болкс приступил к выполнению увеселительных обязанностей. И впервые имел успех. Общий и шумный. «Макс, как вам не стыдно, когда вы повзрослеете? Из-за ваших экспериментов я сказал такую нелепицу, что весь экипаж потешается. И к тому же, простите, капитан, я не думал передразнивать вас, употребляя ваши излюбленные выражения. Я не намерен, сэр?» В груди Булукса ярко зажглось и опять пискнуло. Звук отчетливо напоминал человеческое хихиканье. Хэн проекался и вытер слезы. «Спасибо, Болокс, ты нас порадовал. Мы хорошо отдохнули. А теперь давайте притворимся мыслящими. Сид, подергай его за!» Новый взрыв хохота. Хэн поперхнулся, вспомнив, что такая же фраза только что прозвучала. «Короче, мы не можем болтаться тут до бесконечности!» «Запас продуктов рано или поздно подойдет к концу!» Он почесал лоб. Защитная ткань на месте раны сошла, оставив пятно розовой новой кожи. Лоб уже не болел, но зудел страшно. «Это явно закрытая солнечная система!» Вмешалась в разговор Атуары. «А то! Если нас цапают, а мы не будем иметь приличный алиби, то окажемся там же, где остальные, в тюрьме!» «Если они...» Не придумают чего-нибудь похлеще. Он сладко улыбнулся Болоксу и Синему Максу. «Вам понятно, это не грозит, парни? Из вас они просто наделают консервных банок и плевательниц». Носком сапога он растер по палубе что-то, видимое только ему. «Короче, от вас останется мокрое место. Но учтите, без чуя я все равно никуда отсюда не уйду». «Это...» пожалуй, было единственное, что не вызывало у него сомнений. Он провел долгие часы в кабине «Сокола», терзаясь мыслями о том, что приходится выносить вуки. Раз сто, за время своей вахты он готов был врубить двигатели корабля на полную мощность, прорваться к звездному тупику и спасти друга или погибнуть во время этой попытки. Останавливали его лишь слова, сказанные Рэконом когда тот не давал ему броситься на помощь Чуи еще на Ароне 3 Тем не менее, вести титаническую борьбу со своими порывами Хэну приходилось постоянно. Когда автарке захватила колонию, где мы жили, медленно сказала Атуарра, и начали изгонять нас оттуда, некоторые триани оказали вооруженное сопротивление. Во время допросов, пытаясь узнать имена главарей, спуны, «Обращались с пленниками крайне жестоко. Тогда я впервые раз увидела, как применяют прижигание. Ты знаешь, что это такое, капитан?» Хен знал. Прижигание — это такая пытка, когда используется бластер, установленный на низкую мощность. Выжигают у пленника плоть, оставляя лишь кости. Обычно начинают с ног, лишая жертву возможности двигаться. Потом постепенно обнажается весь скелет, дюйм за дюймом. Чтобы сломить волю других пленников, их делают свидетелями ужасного зрелища. С помощью прижигания можно заставить говорить практически любого, если, конечно, ему есть что сказать. И по мнению Хэна, те, кто применяет такие методы, сами не имели права на жизнь. «Я не допущу, чтобы мой муж остался в руках людей, способных на такое» сказала атуары Мы триани Если нам суждено принять смерть, мы идем навстречу ей без страха. — Не вижу особой логики, — пропищал Макс. — А кто говорит, что ты способен это понять? Птичья клетка! — усмехнулся хен О нет, я понимаю, капитан. хен мог бы поклясться, что в голосе Макса прозвучала нотка гордости. — Я просто имел в виду, что это не очень устройство отслеживающее поступление новых сообщений издало короткое бип хэн вскочил со своего места и был на полпути к кабине когда прозвучал второй сигнал третий и последний свидетельствующий о конце передачи застал его уже в кресле пилота вся записано сказал хэн и нажал клавишу обратной перемотки по моему сообщение не зашифровано Он оказался прав, сообщение было передано открытым текстом, но ради экономии уплотнено до одного короткого импульса. Кому, вице-президенту корпоративного сектора Автаркия, Хиркину, звездный тупик? От кого? От имперской гильдии развлечений. Просим нас извинить, но труппа, которая должна была посетить ваше поселение, вынуждена прервать свое турне из-за неполадок с транспортом. Мы немедленно организуем замену, как только в нашем распоряжении окажется труппа с дроидом запрошенного вами типа. Еще раз прошу прощения, уважаемый вице-президент, ваш покорный слуга Хокор Лонг, исполнительный секретарь отдела организации Турне, имперская гильдия развлечений». Как только прозвучало последнее слово, Хэн треснул кулаком по пульту. «Вот оно!» Судя по выражению лица Туары, она явно готова была усомниться, относить Лихена к мыслящим. «Соло-капитан, о чем ты?» «Это то, что нужно. Нам просто дико повезло». Он радостно завопил, стукнул кулаком по ладони и взъерошил густую гриву Туары. Она сделала шаг назад. «Соло-капитан, у тебя кислородное голодание? Это сообщение о каких-то артистах? Мы-то тут при чем? Он фыркнул. «Ты что, вчера на свет появилась?» Он сказал, «Организуем замену. Не знаешь, что это означает. Не понимаешь, что гильдия, не выполнившая своих обязательств, будет из кожи вон лезть, чтобы исправить положение, если хочет. Чтобы ее агенты продолжали получать свои гонорары. Представь, какой облом. Тебе обещают классное представление. А в последнюю секунду все отменяют и что-то бормочут». Он замолчал, осознав, что и фоторецепторы дроидов, и глаза обоих Триани были неотрывно устремлены на него. А потом, что нам еще остается? Единственное, до чего я еще додумался, это подлететь к Митасу-7 задом наперед, чтобы все решили, будто мы улетаем. Но это куда круче, и мы справимся. Ох, может от нас и воняет, как от дерьма банты, но клянусь, они купятся на эту ложь. Судя по выражению лица Туары, ему не удалось ее убедить. Хэн повернулся к ее сыну. «Они пригласили артистов! Хочешь стать акробатом?» Пака попрыгал, попытался что-то сказать, опять не смог, огорчился, но тут же сделал кувырок назад и повис на верхнем турбопроводе, уцепившись за него хвостом. Хен одобрительно кивнул. «А ты, Атуарре? «Можешь ты ради своего мужа спеть или продемонстрировать какие-нибудь фокусы?» Она выглядела сбитой с толку и даже несколько обиженной его обращением к Паке и напоминанием о муже. Но, судя по всему, ей стало ясно, что Хэн прав. Вряд ли судьба подкинет им еще один шанс. Ее сын захлопал лапами, пытаясь привлечь внимание Хэна. Хэн обернулся... И пока отрицательно помотал головой В ответ на его вопрос Потом, все еще продолжая висеть вниз головой Положил лапы на бедра И завилял попой Хэн нахмурил брови Хм, танцовщица?» Пака энергично кивнул Мордашка его светилась «Атуаре, ты танцовщица!» Триани сняла сына с потолка и несколькими энергичными шлепками выбила из его шерстки пыль. Почему-то только из той части, где крепится хвост. «Нет, во всяком случае ритуальные танцы нашего народа не моя специальность», смущенно пробормотала Атуар и тут же устремила на Хэна, вызывающий взгляд. «А как обстоит дело с тобой, Соло-капитан? Чем ты поразишь публику?» Но открывающаяся перед ними перспектива... Привела его в слишком хорошее настроение, которое ничто не могло испортить. Я? Придумаю что-нибудь. Мне больше по душе импровизация. В этом деле я большой специалист. Опасная черта. Может быть, самая опасная из всех. А что с дроидом? Мы даже не знаем, о каком типе дроида они упоминают. Да, что-то у них там с дроидом, верно? А это чем плохо? Хэн говорил быстро. Стремясь убедить всех И при этих словах Сделал жест в сторону Болукса